Дик Фрэнсис Охота на лошадей Глава первая Я проснулся от предчувствия беды. Рука инстинктивно сжала под подушкой пистолет. Затаив дыхание, я настороженно прислушался. Ни звука, ни бесшумного скольжения по полу, ни шелеста простынь, ни полуконтролируемых ударов сердца. Никаких врагов. Медленно, расслабленно, я перевернулся на другой бок, и кинул взглядом комнату. Спокойную, пустую, безобразную комнату. Треть того, что я за неимением лучшего слова называл домом. Сквозь тонкие розовые занавески яркое солнце проложило золотистую дорожку на видавшем виды коричневом дешевом ковре. Терпеть не могу розовый цвет. Но спорить с хозяином квартиры, чтобы переменить их на голубые? Нет уж, увольте, на это у меня сил нет. Прожив у него восемь месяцев, я понял, что он ничего не заменит, пока вещь не рассыплется в прах. Несмотря на солнечное спокойное утро, предчувствие беды не проходило, оно просто ушло на дно и превратилось в не особенно тревожное, зато давящее мрачное настроение. Воскресенье, 20 июня. Начало трехнедельного отпуска. Я перевернулся на живот и прикрыл глаза от солнца. Рука под подушкой в шести дюймах от пистолета. Необычно далеко. Интересно, сколько часов подряд может проспать человек, если он сосредоточит на этом все мысли. Особенно человек, который никогда не спал крепко. Три недели. Три обязательные, но запоздалые недели сна. Сна без очевидной и неотвратимой опасности. Три тысячелетия сна лежали под подушкой. Мой неразлучный друг — 9 миллиметровый пистолет. Он всюду со мной, на пляже, в ванной, в постели, даже не в моей. Он спасает мне жизнь, и поэтому мы не расстаемся. Не стоит зацикливаться на этом. Я пережил много искушений. Переживу и сегодняшнее тоже. Зазвонил телефон. Вместо трех недель, как я надеялся. Он промолчал всего ничего. Алло, пробормотал я, приподнимаясь с подушки. Джейн? Ого. Значит, вы еще не уехали? В голосе послышалось облегчение. В голосе моего начальника. Я взглянул на часы. 10 утра». «Нет», — зачем-то ответил я, — «ведь Кибл и так знал, что я не уехал. Интересно, чем вызвано облегчение в его голосе?» Но когда он заговорил, все стало понятно. «Как вы смотрите на то, чтобы провести день на реке?» «У него был моторный катер где-то в верховьях Темзы. Этого катера я никогда не видел» и кибл никогда не предлагал мне покататься на нем. «Приглашение или приказ?» — спросил я, зевая. «Расценивайте, как хотите», — немного помолчав, ответил он. «Что за человек? Каждый раз делаешь для него больше, чем в твоих силах». «Куда и когда я должен явиться?» «Дочь заедет за вами», — сказал он. «Через полчаса она будет у вас, семейный пикник, костюм для загородной прогулки. Приезжайте в таком виде, в каком вы есть». «Хорошо», — согласился я. «Ничего себе, в таком виде, какой есть. Небритый, в трусах и с пистолетом в руке. Никогда не сплю в пижаме. Она замедляет движение, когда вскакиваешь с просонок». «Костюм для загородной прогулки». «Серо-коричневые хлопчатобумажные брюки и оливковая нейлоновая рубашка вполне подойдут», — решил я. Когда раздался звонок в дверь, я держал руку, сжимавшую пистолет, в кармане брюк. «Никогда не знаешь, что тебя ждет за дверью». Но, посмотрев в глазок, убедился, что это всего лишь дочь Кибла, как мы и договаривались. Я открыл дверь». «Мистер Хоукинс», — неуверенно произнесла она, переводя взгляд с меня на тусклую медную табличку, прикрепленную шестью винтами к темной дубовой двери. «Совершенно верно», — улыбнулся я. «Входите». Она прошла, а я закрыл дверь, с интересом отметив, что, поднявшись на четвертый этаж, девушка совсем не запыхалась, как большинство моих визитеров. «Я специально жил так высоко». «Я как раз допиваю кофе. Вы не хотите?» — предложил я. «Спасибо. Вы очень любезны. Но папа просил не тратить времени. Он хочет быть на реке пораньше». Дочь Кибла очень походила на свой портрет, стоявший на столе отца в офисе. Еще не женщина, все еще школьница. Короткие густые темные волосы, наблюдательные карие глаза — Довольно кругленькая, но стройная, уверенная в себе недотрога, несколько смущенная тем, что попала утром в квартиру незнакомого мужчины. Она оглядела гостиную, которую ни она, ни я и ни один человек в мире не назвал бы уютным гнездышком. Мебель, расставленная хозяином, побывала раньше во многих домах, а я не сделал ни малейшей попытки обновить ее. Мой единственный вклад в обстановку состоял из двух рядов полок с книгами и огромного сундука, привезенного с прежней квартиры. Я так и не досужился распаковать его. Отдернутая занавеска открывала вид на кухню в нише. Даже мимолетный взгляд на буфет, холодильник, раковину и плиту не оставлял сомнений в их возрасте. Дверь из гостиной вела в спальню, из спальни в ванную а из ванной на пожарную лестницу. Квартиру можно было бы назвать крепостью, хотя не хватало рва с водой и подъемного моста. Я искал ее несколько недель. Хозяин рассверепел, когда заметил, что я вставил в дверь глазок. Пришлось заплатить за три месяца вперед. Тогда он убедился, что глазок мне нужен не для того, чтобы скрываться от его счетов. Я наблюдал как дочь Кибла искала в гостиной хоть что-то радующее глаз и огорченно бросила это бесплодное занятие. Маленький шок для ее юной головки. Я мог бы рассказать ей, что прежде жил в отличной квартире, просторной, комфортабельной, в белетаже с балконом, выходившим в маленький скверик. Но та квартира была слишком доступна для незваных гостей. «Из нее меня вынесли на носилках». «Сейчас только возьму куртку», — сказал я, допивая кофе, — «и поедем». Она с облегчением кивнула. Пустота моей домашней жизни огорчила ее. Пяти минут этой девушке хватило, чтобы все понять. В спальне я взял куртку и переложил пистолет из кармана брюк в кобуру, прикрепленную подмышкой. Потом поставил чашку в раковину, перекинул через руку плащ, задернул занавеску в кухню, открыл дверь, и мы с дочерью Кибла вышли на площадку. Спустившись по четырем пролетам полутемной лестницы, мы попали на залитую светом улицу. Девушка оглянулась и посмотрела на большой старый дом. Как и соседнее здание, с годами он потерял респектабельность, а облупившуюся краску не мешало бы подновить. «Я сомневалась, в этом ли доме вы живете», — призналась дочь Кибла. «Папа сказал четвертый от угла. Он иногда подвозит меня домой». «Да», — он говорил. Она подошла к белому Остину, стоявшему возле кустов, и нерешительно остановилась. «Вы не возражаете, если я буду вести? «Конечно, нет». Она улыбнулась в первый раз с тех пор, как вошла в квартиру. Дружеская, благодарная улыбка. Потом открыла дверцу и села за руль. Устраиваясь рядом с ней, я заметил белую табличку с надписью «Новичок», лежавшую на заднем сиденье. «Когда вы сдали экзамен?» — безразличным тоном спросил я. Теперь ее улыбка стала неуверенной. «Вчера». Но, несмотря на неопытность, она вела машину осторожно и уверенно, спокойно переключая скорость, хотя и немного злоупотребляя сигналом. Она умело миновала напряженное движение в Чизвике и поднялась по развилке на шоссе М4. Гигантский дорожный знак оповещал, что новичкам запрещается ездить по шоссе М4». Она лукаво сморщила нос, когда мы проехали это предупреждение. «Вам пришлось выбрать это шоссе, чтобы заехать за мной?» — лениво спросил я. «О, нет. Я живу в Южном Кенте, в пансионе. Нас там 60 девушек. Папа позвонил и сказал, что раз я поеду в Лондон на уикенд, то могу забрать вас и встретиться с ним в Хенли. Кстати, для меня практика. Понимаю». Мы ехали со скоростью 50 миль в час, как полагается новичкам, но теперь она решительно нажала на акселератор. «Боитесь?» Стрелка спидометра показывала 65 миль. «Нет», — сухо улыбнулся я. «И правда?» Руки ее напряженно вцепились в руль. Первый признак неопытности. «И правда?» «У вас вид человека, которого нелегко напугать». Я удивленно взглянул на нее. «У меня самый обыкновенный вид, спокойный и неприметный. Это полезно для моей работы». «Во всяком случае», — откровенно продолжала она, — я спросила у папы, можно ли мне ехать этим путем, и он сказал, что, по его мнению, нервы у вас выдержат. Он почему-то нашел мой вопрос очень смешным. «У него своеобразный юмор, да?» Сосредоточившись на дороге, она несколько миль вела машину молча. Скорость постепенно опять упала до 50. По-моему, она поняла, что вести машину в воскресенье по шоссе не такой пустяк, как ей представлялось. По скоростной полосе неслись воскресные любители быстрой езды, а сбоку тянулись семейные машины с неизбежной бабушкой на заднем сиденье, беспрестанно бубнящей, что надо сбросить скорость. Мы ехали посредине и отважно обогнали аэропортовский автобус. После Винздера движение стало спокойнее, и она неуверенно спросила. «Вы работаете у папы?» «Да, а что вас смущает?» «Нет, я спросила не потому». Похоже, она решила, что ляпнула глупость. «Просто я не помню случая» чтобы папа кого-то приглашал с работы. Обычно он и не приглашает, вот я и спросила. По-моему, она жалела, что начала этот разговор. «Правильная мысль», — подумал я. «Интересно, что ему от меня надо? Вряд ли он хочет, чтобы я просто подышал свежим воздухом на реке». Как и сказала его дочь, не в привычках кибла приглашать сотрудников на семейные пикники. Мы добрались до Хенли, даже не поцарапав машины, и дочь Кибла аккуратно припарковалась на посыпанной гравием площадке возле железнодорожной станции. Когда она запирала Остин, руки у нее дрожали. Я догадался, что это ее самое долгое путешествие в качестве водителя. «Вы прекрасно водите машину», — искренне сказал я, как ветеран. «Ой!» Она со счастливым видом посмотрела на меня. Спасибо. Теперь у меня не было сомнений, что на обратном пути она поведет машину не так напряженно и не станет превышать скорость. Укреплять в человеке уверенность и лишать его уверенности — это инструменты моего ремесла, и ни один профсоюз не запрещал использовать их в воскресенье. Летящая коноплянка — это наш катер, «Он должен быть где-то здесь, у берега», — сказала дочь Кибла, — недалеко. Она опять улыбнулась и показала рукой. «Сюда!» Мы медленно шли по недавно проложенной асфальтовой дорожке туда, где, казалось, собралось полу Лондона, чтобы покормить уток. Темно-зеленая вода искрилась на солнце. Стояла длинная очередь желающих взять на прокат катера, лодки и ялики. Вдоль берега теснились садики и лужайки, скамейки и зеленые площадки для боулинга, детские горки и качели. И всюду солнечные воскресные лица и веселые летние голоса, семьи, пары. В одиночку прогуливались всего несколько человек. «Три недели одиночества», — мрачно подумал я. Я мог бы провести их возле глубокой темно-зеленой реки, Сначала кормить уток, а потом, не выдержав, просто прыгнуть в воду. А вот и папа, — показала дочь Кибла. Солнце играло на ее светло-коричневой руке, и легкие тени пробегали по желтовато-оранжевому платью. «Слишком юная для меня», — мелькнула неожиданная мысль. «Или вернее, я слишком стар. Вечность тоже стара». «До сорока у меня впереди еще несколько лет, но я мог бы рассказать Мафусаилу пару интересных историй».